Зато уже вторая сотня шла как по-ровному. Тысяча с лишним копыта утаптывали снег очень качественно. Морозец был терпимый, градусов 10. Бодренько шли. По прикидкам Духарева километр 4 в час делали. Ближе к полудню Сергей решил разделить свое войско. первопроходцам скомандовал обед, аутсайдерам продолжать движение. За день одолели километров 30. Неплохой результат. Лагерем встали на берегу, расседлались, поставили шатры, разожгли костры. горячая зимой просто необходимо, степные кони обошлись под снежной прошлогодней травкой. Духарев велел взять с собой по торбе овса на каждого. Но пока прибережем. Переночевали без проблем. Так близко от Киева, да еще зимой печенеги не шлялись. Собственно, им и у быть не положено. Тем более, что с главными родами, вроде как у Владимира договора,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 От малого отряда отобьемся, а большому откуда здесь взяться?» Духарев не стал его огорчать информацией о том, что сравнительно недалеко безобразничает аж три сотни копченых. Сейчас она торговому гостю ни к чему. Дальше к Киеву дорога свободна, а когда возвращаться будет, от тех степняков останутся рожки да ножки Во всяком случае, Сергей на это надеялся. «А если я сошибся, в отчете или с копченым подошла подмога, то можно взять...» воев из Родни. У Духарева и княжьего воевода было такое право. После санного поезда дорога гряднем легла с катертью. Ускорились едва ли не втрое. За день отмахали полпути. Правда, на следующий день опять пришлось утаптывать снежок, но все же не целену, а порошу сантиметров в тридцать. На закате увидели Родню, но подошли уже затемно. Ворота успели затворить, и стража поначалу пускать в городок отказалась. Мало ли... Но Духарев рявкнул, назвался, подсветив лицо факелом, и ворота открыли. Встречал сам наместник из княжих Нурманов. Принял по чести, греть разместили под крышей, лошадок тоже. Накормили всех, ныне не времена Ярополкова сидения, припасов хватало. Известие о копченых наместника не испугало, еще бы, за такими-то стенами. Зато он тут же предложил усилить отряд воевода двумя сотнями из собственного гарнизона мол город ополчении без дружины удержит ну да нормман и есть нормман ему лишь бы подраться до трофеи добыть а зимой скучно духарев от помощи отказался пока сначала надо на врага глянуть глянули вернувшиеся разведчики хузары сообщили копчонок действительно три большие сотни то есть человек 400 судя по всему цапон Союзнички, блин, обложили городок и попутно пасут реку и зимник. Кого поймают, грабят и режут. Разведчики сами видели, как перехватили караван из семи саней. Вокруг города все время вертится не меньше двух сотен печенегов. Наглые бьют прямо с седел всех, кто высанится над заборолом. Ответного огня не боятся. Да его и нет по факту. На глазах у разведчиков сбили со стены такого вот храброго стрелка. И еще одного бойца сбили, который, когда тот пытался ведерко с водой на чистокол опорожнить. Хоть и прикрывали его большими щитами, они уберегли. Он только высунулся, а в него сразу три стрелы. Но защитники на стенах есть, виднеются шлемы и края щитов. отцапон явно готовят штурм. Видели разведчики свежеизготовленные лестницы. И таран вполне подходящий, чтобы развалить не слишком крепкие ворота. Не подойди Духарев, было бы у них верный шанс.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 Еще вариант – молодой отморозок, какой-нибудь подханок, решивший стяжать великую славу. Однако, по словам разведчиков, копченые выглядели бывалыми воинами. Такие в малодоходную авантюру не ввяжутся. «Пожалуй, надо посоветоваться», – решил Сергей. Не то, чтобы он надеялся, что сотники что-то подскажут, опыту у воеводов четверо больше, чем у них всех разом, но в процессе обсуждений ну и раз приходят правильные мысли – Сотники Развай Корень и Хузарин Бурах появились в воеводенном шатре через пару минут. Сергей изложил ситуацию, поинтересовался, какие мысли. «Бить их надо!» – азартно воскликнул Развай. Бурах одобрительно кивнул, а вот Корень, степенный, спокойный головорез из скривических, не согласился. «Побить-то мы их побьем, если не разбегутся». «Разбегутся догоним!» – перебил Развай корень неодобрительно поглядел на варяга мол нече старших перебивать потом также весомо продолжил догоним но цену заплатим немалую брони у нас лучше так что сойдись мы строй настрой всех бы положили а в поле к себе копченые нас не подпустят многие лягут а за что вопрос был к воеводе и сергей ответил там в чите посольство ромейская князю Так может, князю послать? Городок его, значит, и оборонять ему? Ты испугался, что ли, корень? Нехорошо прищурился развай. Ты еще на мамку писал, когда я в последний раз пугался, отрезал кривич. А воев своих губить бессмысленно не хочу. Они мне все как сыновья. Могли бы копченые взять чить, уже бы взяли. Посыл до князя по зимнику накатанному за два дня добежит. День князь собираться будет, через четыре придет. «Седмицу еще продержится «Так», — сказал Духарев, опережая, готова вспыхнуть развая. «Что думаете, мне понятно». «Непонятно, зачем копченые тут объявились. Не верю, что Ромеев поджидали». «Это точно, батька, — поддержал развай. Тогда степняки их еще бы раньше взяли, в поле». «Может, не успели?» — предположил корень. «Кто? Копченый? Ты, сотник, будто до сих пор в своих лесах сидишь». Ромеев в дикой степи, как червяк на камне. Клювиком с щелкой нету. А что сюда прискакали, так конечно наглые копченые. Вон караван ограбили, да еще не один. И чить бы они взяли, кабы там Ромеев не было. Сколько в чите воев добрых? Пятеро, шестеро. Да и те старше тебя, корень. А остальные кто? Пахари. Они с какой стороны у копья железка не всегда знают. А ведь верная мысль подумал Духарев. «Но тот вмешался бурах Я бы, батька, не разговоры говорил, а у самих копченых спросил», произнес он негромко, с характерным хузарским акцентом, так и не выветрившись за три года служения Духареву. «Они-то знают. Молодец, мысленно похвалил Сергей Иванович, который сам решил уже, что надо брать языка. Дело, требующее умения, но не такое уж сложное, если враг даже не догадывается о твоем присутствии у него за спиной».